хорошо высыпаться в течение всего длинного пути к счастливому столетию. О сне я знаю все, и не только потому, что врач. В начале своей карьеры я испытал сам, что такое не высыпаться. Работая интерном, а потом резидентом, когда жил при госпитале, я был так загружен, что не спал сутками, работая весь день, ночь и весь следующий день, прежде чем мог добраться до кровати. А иногда я работал и две ночи подряд, а бывало и три. Такова была суровая необходимость. И, разумеется, у меня было, мягко говоря, не то состояние, в котором быстро принимаются решения, а это иногда вопрос жизни и смерти людей. И уж не говорю про вред наносимый собственному здоровью. Хроническое недосыпание укорачивает жизнь. Вы, вероятно, слышали и знаете, что надо спать по 8 часов ночью, хотя последние исследования доказывают, что достаточно и 6, что более реально в нашей жизни. Хорошо выспаться актуально и необходимо для здоровья в любом возрасте, но с возрастом важность сна повышается. Человек больше нуждается в полноценном сне, когда растёт и когда стареет. Ему нужен сон для дополнительной подзарядки. Лучше сосредоточиться не на количестве, а на качестве сна. Чем ложиться раньше, чтобы обязательно проспать 8 часов, а потом ворочаться с боку на бок, потому что долго не можете уснуть, лучше выберите 6 часов сна и действительно проспите их. полностью